А в стальных помещениях корабля жара стояла, как в печке. При спуске с верхней палубы во внутренние помещения корабля обдавал жар, как при входе в турецкую баню. Высокая влажность переносилась еще хуже жары. Моряки задыхались, обливаясь потом. Кранке убивал время, играя в шахматы с корабельным интендантом, укрывшись в тени кормовой башни главного калибра. Следующие двое суток прошли без всяких инцидентов. Погода оставалась прекрасной, высоко в небе мирно проплывали ватные облака. На третьи сутки сигнальщики заметили дымок на горизонте, и Шер, задрожав от резкого изменения режима работы машин, ринулся в его направлении. Однако тревога оказалась ложной. Сигнальщики по ошибке приняли за дым, поднимающийся из-за горизонта темное облако. В воскресенье 24 ноября также выдалось вполне мирным. Каким, собственно, и должно быть воскресенье? Но как только матросы сели обедать, зазвучали сигналы боевой тревоги. Люди разбежались по боевым постам. Шер приближался к довольно странному пароходу, который напоминал большой прямоугольник, а дымовая труба торчала прямо из палубы в корме. На палубе были сложены большие ящики и контейнеры, а с кормы, слегка прикрытые какими-то мешками, торчало длинноствольное орудие. Пароход был, скорее всего, английским, поскольку, едва увидев шеер, без секунды промедления передал в эфир Р-Р. Рейдер Рейдер эй, Рейдер Своеобразный сигнал СОС для британских судов, атакованных германским надводным рейдером. Вслед за РРР пароход передал свое название «Порт Хобарт» 7500 брутторегистровых тонн и координаты. На мостике Шейра по справочнику определили, что судно «Порт Хобарт» является реприжератором. Судя по курсу, он направлялся в Европу. Пароход продолжал передавать сигнал бедствия и свое место. Кранки решил, разделавшись с ним, изменить курс на восток, пересечь Атлантику и появиться у африканского побережья, где его никто не ждал. Поэтому он позволил английскому проходу передавать призывы о помощи, выдавая место Шейера, приказав ему остановиться влажным сигналом. Не отвечая, порт Хобарт повернулся к Шейеру кормой, пытаясь уйти. «Если кто-то подставляет задницу, значит, хочет, чтобы его высекли», процитировал Гёте один из офицеров на мостике Шейера. «Дайте предупредительный выстрел ему по курсу», — приказал Кранке. Ударило орудие, и столб воды поднялся в сотне метрах впереди парохода. Сигнальщики доложили, что струя за кормой исчезла, судно останавливается. Лицо Кранке прояснилось. Значит, капитану порт Хобарта не был чужд здравый смысл. Он радировал несколько раз о помощи, Указал свое название и место. Что он еще мог сделать? Только поступать, как ему приказывают. Он и так уже рисковал своей жизнью и жизнями своих подчиненных, используя радио. На этом закончился героизм. Все остальное было бы уже самоубийством». Как отметила служба радиоперехвата на борту Шейра, все радиопризывы парохода не были приняты англичанами. Ни одна станция не подтвердила прием. Но это сделал неожиданно какой-то американский военный корабль, который подтвердил прием сигнала в бедстве с порт Хобарта.